Дела друзей не интересуют, в отличие от влюблённости, дружба непытлива. Мы заводим друга, не зная, женат ли он и где он служит, всё это пустяки перед главным. Он видит ту же истину. Среди настоящих друзей человек представляет только себя самого. Никому не важны ни профессия его, ни семья, ни доход, ни национальность. Конечно, чаще всего это знают, но... Случайно. Друзья как цари. Так встречаются властители независимых стран в какой-нибудь нейтральной стране. Дружба по природе своей не интересуется ни нашим телом, ни всем тем расширенным телом, которое состоит из родных прошлого, службы, связей. Вне дружеского круга мы не только Петр или Анна, но и муж или жена, брат или сестра, начальник, подчиненный, сослуживец, среди друзей все иначе. Влюбленность обнажает тело, дружба — саму личность. Этим и обусловлена дивная безответственность дружеской любви. Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни, она из тех вещей, без которых не нужна жизнь». Я говорил, что в отличие от влюбленных, друзья не смотрят друг на друга. Да, смотрят они на что-то третье, но это не значит, что они друг друга не видят и не любят. Дружба – та самая среда, где расцветают взаимная любовь и взаимное знание. Мы никого не знаем так хорошо, как друзей. Каждый шаг на совместном пути проверяет дружбу. И поверка эта нам понятна, она осознанна, мы в ней участвуем. Наше почтение друг к другу преображается, когда придет час, в исключительно зрячую и крепкую любовь, восхищение. Если бы мы с самого начала больше глядели на человека, меньше на предмет дружбы, мы бы не узнали так хорошо, не полюбили так глубоко того, с кем подружились. Мы не обретем... «Поэта, мыслителя, воина, христианина, если будем любоваться им как возлюбленный, лучше читать вместе с ним, спорить с ним, сражаться, молиться. Любовь, оценка в дружбе исключительно сильна». Среди настоящих друзей каждый нередко чувствует себя недостойным, удивляется, что он нужен, смиренно радуется, что его приняли. Поистине прекрасные часы, когда четыре или пять человек пришли под вечер в свой кабачок или сидят дома у огня, вино под рукой, все открыто уму, обязанностей нет, все равны и свободны, словно сегодня познакомились, хотя, быть может, многолетняя привязанность, кроме дружбы, соединяет нас». У земной жизни нет лучшего дара. Кто заслужил его? Из всего, о чем мы говорили, ясно, что во многих обществах, во многие эпохи мужчины дружили с мужчинами, женщины с женщинами. У них не было общего дела, без которого нет приятельства, порождающего дружбу. Многие мужчины работали, а женщины нет. Иногда они выполняли разную работу, конечно, Там, где у них работа общая, они легко вступают в дружбу, скажем, среди преподавателей, среди писателей, среди актеров. Правда, кто-то из друзей может принять эту дружбу за влюбленность, а тогда бывает очень тяжело. Могут друзья и действительно влюбиться друг в друга, один вид любви превратиться в другой. Но это, повторяю, разные виды любви, иначе мы не употребили бы здесь слов «принять» и «превратиться». Нашему обществу не повезло. Мир, где мужчины и женщины общим делом не связаны, живет неплохо. Мужчины дружат друг с другом и очень этому рады, а женщины рады своим женским дружбам. Мир, где у мужчин и женщин общее дело, тоже хорошо живет. Но мы сидим между двух стульев. Считается, что дело это есть, а оно есть не везде. Например, в фешенебельных предместьях его ни в коей мере нет. Мужчины делают деньги, а женщины на досуге предаются жизни духа. Или наоборот, мужчины занимаются наукой, правом, искусством, а женщины, как дети среди взрослых, «Ни там, ни там дружбы не получится. В этом ничего страшного не было бы, если бы это поняли и приняли. Но в наши дни все наслышаны о разнополой дружбе и от других отстать не хотят». Вот и выходит, что изысканная жена, словно гувернантка, вечно воспитывает мужа. Она таскает его на концерты и приглашает умных людей. Чаще всего это приносит удивительно мало вреда. У мужчины средних лет огромный запас сопротивляемости. И знали бы это женщины с нисходительной терпимости. А все они чудят. Гораздо хуже... когда мужчины культурнее женщин, а женщины ни за что не хотят этого признать. Получается нечто жалкое, фальшивое и трудоемкое. Все делают вид, что женщины действительно на равных с друзьями мужчинами. Теперь женщины курят и пьют, что само по себе не очень важно. И простым душам кажется, что они уже совсем как мужчины. Бедным мужчинам не дают собраться одним. Мужчины умеют жить чистой мыслью. Они знают, что такое спор, пример, доказательство. Женщина, с грехом пополам окончившая школу и сразу все забывшая, женщина, читающая только журналы мод и умеющая не беседовать, а рассказывать, в круг мыслящих мужчин войти не может. может Конечно, она может сидеть в той же комнате. Если мужчины забудут о ней, захваченные спором, она промолчит и промается весь вечер, слушая бессмысленные для нее фразы. Если мужчины достаточно учтивые они попытаются втянуть ее в разговор, они станут разжевывать все для нее, привнесут какой-то смысл в ее жалкие реплики. Вскоре все выбьются из сил, и вместо доброго спора получится смесь сплетен, шуток и анекдотов». Научившись пить, курить и ругаться, женщина приблизилась к мужчинам не больше, чем ее бабушка. Просто бабушка была умней и счастливей. Она по-женски беседовала дома с подругами и, наверное, блистала при этом очарованием, остроумием и здравомыслием. Внучка могла бы с успехом делать то же самое. Она ничуть не глупее мужчин, которым она испортила вечер. Ей просто не интересно то, что их занимает, а все мы тупеем, когда пытаемся судить о безразличных для нас вещах.